— Так написано. Двадцать четвертого. Как раз в тот день, когда она исчезла. — Регистрация в кассе пособий по безработице. И еще там что-то. Она же написала и т.д., и т.п. Хэнс Кристиан с трудом проглотил слюну. В горле стоял ком. Биби говорила тихим, надтреснутым голосом, почти без выражения. Он даже не сразу узнал ее голос. Произнесла именно так, как написано «и т.д., и т.п.» и замолчала. «Но это вовсе не означает начал он было и осекся не знал что сказать потому что сам был твердо уверен означает наверное там они ее и схватили как обсули ханс кристиан побарабанил пальцами по рулю звонок был неожиданным и тревожным Он включил аварийную сигнализацию и съехал на обочину, как зловещий символ мигала и тикала красная лампочка. Тик-так, тик-так. Что ж, теперь мы знаем, где искать. Знаем, повторила Биби, так же вяло, но давно ж, столько времени прошло. Ханс Кристиан не мог отвести глаз от тикающего треугольника. Она права. Давно. Слишком давно. Если даже они не успели замести следы сразу, то за две недели наверняка... Строго говоря, Биби, новость не такая уж плохая, — он попытался придать голосу бодрости. У нас есть точная дата. Мы знаем место. Должны быть и другие. Вы хотите сказать, что они... Продолжают. Нет, я имел в виду... А что он имел в виду? Если уже известно про Упсалу и про Стокгольм, наверняка должны быть и другие места. Чего у Юхана не отнять последовательности и упорства. Я тоже так думаю. Биби словно угадала его мысли. Все взаимосвязано. Наверное, не стоит делать поспешных выводов. Хувет. «Стадион, концертный зал. Называй как хочешь. Девять тысяч мест!» «Я его слышала», — неожиданно громко и отчетливо произнесла Биби. «Кого?» «Сверда». Ханс Кристиан задохнулся и кашлянул. «Скрыть замешательство. Он хочет освободить Стокгольм от жира». «Сам сказал по телевизору. Скоро всех». Увезут. Он завел руку за ворот, сорочки оттянул. Внезапно стало нечем дышать. Я не понимаю, о ком вы. Не знаю никаких свердов. Мне надо срочно позвонить, Биби. Я свяжусь с вами. Я только хочу узнать, что они с ней... Сделали. Опять тот же матовый, еле различимый шелест. Хочу знать, даже если уже поздно. Не волнуйтесь, Биби, мы найдем все следы. Эпидемия. Люди мрут, как мухи. Он дал отбой и долго сидел, глядя в одну точку. Хувет. Хувет. 24 мая. Что это было? Рейд? Облава собрали неукладывающихся в их поганые нормы людей и куда-то вывезли свободные от жира города — Стокгольм, Уппсала, Гетеборг. Но куда они их депортируют? И как им удается остаться незамеченными? В зеркале заднего вида он заметил полицейский автомобиль. Тот снизил скорость и, судя по всему, собрался остановиться. Ханс Кристиан увидел блондинистого парня в полицейской пилотке и засосал подложечкой. Только этого не хватало. Номера! Надо было взять машину на прокат. Выключил сигнализацию и сразу нажал рычажок мигалки. Мол, все в порядке, собираюсь ехать. Красный треугольник погас, вместо него заморгала и затикала зеленая лампочка. Помахал телефоном над головой, дескать, все в порядке. Не хотел разговаривать за рулем, съехал на обочину. Все объясняется просто, помощь не нужна. Ввязался в такую игру. Надо научиться держать себя в руках. Воткнул третью скорость вместо первой. Мотор возмущенно икнул и заглох, выругался и снова повернул ключ зажигания. Обернулся, постарался изобразить улыбку и помахал полицейскому. Улыбка наверняка получилась идиотской и правильной. Самое надежное — изображать идиота. Патрульный автомобиль двинулся было с места, но опять остановился. Ханс Кристиан украдкой надвинул кепку. Прикрыть лицо на всякий случай. Он... Не в Греции, наконец то Полицейский, надо думать, и в самом деле принял его за очередного идиота и рванул вперед, быстро наращивая скорость. Хансу Кристиану пришлось немного подождать, пока проедет вереница машин. За полицейским скопилась очередь, пропускали встречные. Сердце выскакивало из груди еще немного, и... Теперь он почему-то не сомневался, его разыскивают. Выехал на полосу и тут же втянул голову в плечи. Мимо со злобным нарастающим воем промчался огромный грузовик. «Взять себя в руки! Срочно взять себя в руки!» Повторил Ханс Кристиан вслух. Как он мог не заметить эту фуру? Очередь машин, очередь Толстяков змеицу входа в хувет. Выходной день. Кто-то же видел эту очередь. И если видел, не мог не обратить внимания на скопление все реже появляющихся на улицах тучных людей. Кто-то наверняка усмехнулся. Жир пора. Видели, видели, сто из ста видели, просто не среагировали, посчитали неважным. Мало ли, что там происходит. Юхан приучил своих земляков презирать толстых. Вспомнил тетушку Мюрхаге. И как им не стыдно так себя запускать. Просто безобразие. Ее возмутило не то, как с ними обращаются, а то, как они выглядят. И позвонила в газету старая ведьма вовсе не из сострадания, из любопытства. Вот это равнодушие и предвидели Юхан и его подельники. Предвидели! надеялись на него и старались всеми силами поощрять. Население должно испытывать антипатию к этим безответственным, ожиревшим особям, фундамент, на котором держится весь его безумный проект». Юхан этого даже не скрывал. Люди встали на мою сторону вовсе не потому, что у меня такая уж неотразимая харизма. На моем месте могла бы быть кукла, Хоко. Люди видят то, на что им указывают. Вы должны видеть то-то и то-то, чернь». Он смотрит на людей, как на плебеев. И не ошибается. Скорее всего, этой точки зрения придерживаются все успешные лидеры. Понимают присущую любой толпе подлость и кровожадность и умело пользуются. Любую нацию очень быстро можно превратить в чернь. Главное — создать Карикатуру. Толстые люди — патологические лентяи. Они сосут государственный бюджет. На лечение их бесчисленных болезней уходят огромные средства. Люди видели, как это происходит, и не имели ничего против. Откуда эта горечь во рту? Вчерашнее пиво? Ханс Кристиан достал из маленького рундучка около рычага скоростей сладкую постилку и сунул в рот. Он уже въехал в Стокгольм и свернул на первом же указателе в НАКУ. «Пора браться за дело. Серьез. Позвонить Никласу. Проверить хугат». Известно место, известна дата. Он не сомневался, кто-то обязательно найдется, кто-то видел необычную очередь, кто-то, возможно, заметил, в какую сторону двинулись скотовозы, кто-то повстречался с ними на дороге. Он найдет эти чёрт. Чтобы лагеря оздоровительные, Ханс Кристиан уже не сомневался, Юхан никого не собирался оздоравливать. Он найдет эти лагеря, он запечатлеет их на пленку, Юхан уже наигрался, он ведет себя как наркоман, пора помочь ему слезть с иглы».